Во время путешествия Зетцен расспрашивал его о бедуинах этой области. Прибыв в Каир, ученый приступил к составлению памятной записки об арабских племенах в Сирии и в Аравии, как пустынной, так и петрейской, единственного труда, который он оставил в результате своего путешествия. Два округа, Рошея и Хазбея, расположенные у подножья гор Хермон, в то время года еще увенчанных снегом, были исследованы им раньше других, так как во всей Сирии они оставались пока наименее изученными. По другую сторону этой горы путешественник посетил деревню Ашха, населенную друзами, резиденцию эмира рашею а затем Хазбею, где остановился у ученого греческого епископа Шура или Шейда, которому у него было рекомендательное письмо. Особое внимание путешественников этой гористой местности привлекали залежи асфальта, вещества, применяемого здесь для защиты виноградников от насекомых. Из Хазбеи Зетцин добрался до Беняиса, старинной кесарии Филипповой, теперь превратившиеся в жалкую деревушку из двух десятков хижин. Остатки древней крепостной стены еще можно было различить, но от великолепного храма, воздвигнутого Иродом в честь Августа, уже не сохранилось и следа. Река Баниас — У древних считалось истоком Иордана, однако этого наименования заслуживает скорее река Хазбени, как самый большой приток его. Зетцин обследовал Хазбени, а также озеро Мирон, в старину называвшегося Самохонитис. В этих местах его покинули все погонщики мулов, ни за что не согласившиеся идти с ним к мосту Дшир-Беат-Якуб. Зетцин расстался и со своим проводником Юсуфом, которого пришлось послать большой дорогой в Тиверию, а сам всего с одним арабом пешком отправился к этому опасному месту. Но придя к Дшир-Беат-Якубу, Зетцин долго не мог найти никого, кто согласился бы сопровождать его на восточный берег Ярдана, пока, наконец, один местный житель, прослышав, будто он доктор, не обратился к нему с просьбой посетить шейха, страдавшего от болезни глаз и жившего на восточном берегу Тивериадского Генесарецкого озера. Зетсон не спеша осмотрел Тивериадское озеро и реку Вадиша-Мах. Таким образом, он достиг Тиверии, называвшейся Табарией у арабов, где Юсуф дожидался его уже много дней. К западу, от южного конца озера, виднеются кое-где остатки старинного города Тарихея. Отсюда начинается долина Эль-Гор, стиснутая между двумя горными цепями и почти невозделанная. Сейчас она служит только местом кочевья для арабских племен. Зецин без особых препятствий продолжил свое путешествие по Декаполитании. Однако, чтобы уберечься от алчных тузенцев, ему пришлось переодеться нищим. «Поверх сорочки, — рассказывает он, — я надел старый комбас, то есть халат, а поверх него старую рваную синюю женскую рубаху обмотал голову тряпкой, обулся в опорки. старый изорванный оба накинутый на плечи защищал меня от холода и дождя а длинный сук служил посохом мой проводник грек христианин оделся почти так же и в этом наряде мы шли по стране десять дней часто нас задерживали холодные дожди мы не раз могли до костей Однажды мне пришлось целый день брести босиком по жидкой грязи, потому что по этой жирной, размокшей почве в моих рваных туфлях нельзя было идти. дра находящаяся несколько дальше, представляет собой груду заброшенных развалин. От зданий, которыми она когда-то была знаменита, ничего не осталось. В следующем округе, Эль-Баттин, имеются тысячи выдолбленных в скалах пещер, где жили старинные обитатели этих мест. Почти так же обстояло дело и во времена посещения Зетцина. Мокес был некогда, судя по многочисленным древним колоннам и саркофагам, большим богатым городом. Зетцин отождествляет Мукес с Гадарой, одним из второстепенных городов Декаполитании. В нескольких лие оттуда лежит в развалинах Абиль, в древности Абила. Зетсон не смог уговорить своего проводника отправиться туда, так как тот был напуган слухами о арабах Бени-Шахара, и ему пришлось пойти одному. После округа эль Зетцен попал в округ Эчлун. Вскоре он обнаружил обширные развалины Джераша, которые могут сравняться с руинами Пальмиры и Бальбека. Зетцен считает, что Джераш — что иное, как древняя Гераса, город, до сих пор весьма неточно обозначавшийся на всех картах. Затем путешественник перешел реку Нахр-Эс-Зерка, или, как ее называют еврейские историки, Ябок, образующую северную границу страны аммонитов, и проник в область Эль-Белька, когда-то цветущую, но теперь пустынную и заброшенную, где имеется только один город Эс-Сальт, древняя Аматуза. Потом Зетсон посетил Аман, который под названием Филадельфии славился среди городов Декаполитании. Там еще можно было напасть на образцы древнего искусства. Дальше он побывал в Элиале, старинном городе Амаритов, в Мадебе, ранее носивший название Мадба, на горе Неба, в Дибане в стране Керак, родине моабитов. Затем он осмотрел развалины Раббы, древней резиденции правителей страны, называвшейся тогда Раббат. И с превеликими трудностями, перейдя гористую местность, прибыл, наконец, в область гор Эс-София, расположенную у южной оконечности Мертвого моря. Стояла страшная жара, идти приходилось по обширным солончаковым равнинам, не орошаемым ни одним ручейком. Наконец, 6 апреля, измученный жаждой, Зетцин прибыл в Ифлием, а вскоре и в Иерусалим. Вместе со своим проводником он прошел все земли, лежащие за Мертвым морем, до самых границ Аравии в поисках остатков древней Петры, города, напоминающего Орлиное гнездо. но оказалось, что найти проводника среди бедуинов невозможно. За время своего путешествия Зетсон побывал в нескольких местах, которые до него не посещал ни один путешественник нового времени. Он собрал ценные сведения о свойствах воды Мертвого моря, исправил ошибки на самых точных картах. помог определить многие старинные города Переи, установил существование многочисленных развалин, свидетельствовавших об илон процветании, достигнутом этой страной при господстве римлян. 25 июня 1806 года Зетцен выехал из Иерусалима и морем вернулся в Ак. но Зетсон не хотел оставлять свои открытия незавершенными. Через десять месяцев он вторично объехал асфальтовое озеро Мертвое море и во время этого второго путешествия пополнил свои первоначальные наблюдения. Затем путешественник перебрался в Каир, где провел два года. Там он собирал восточные рукописи. Большинство манускриптов составляющих богатство библиотеки университета в Готте, купленной им, а также всевозможные сведения о внутренних областях страны.